Глава шестая. Дима не появлялся больше недели. С одной стороны, это хорошо. Мне не хотелось бы давать ему ложных надежд. А с другой, я немного грустила. Грустила, потому что всё довольно печально. Я, ребёнок, Халим. Что делать со всем этим? Родить, забыть, от кого мой малыш и жить дальше, будто ничего и не было? «Я смогу так?» «Вынесу эту тяжесть, брошенную мне на плечи». Дима был хорошим другом. Часто ему удавалось заглушить на время мою боль. Забыть о том, по кому плачет душа. Я снова всё испортила. «Что это Дмитрия так долго нет? То каждый день приезжал, то вообще не появляется. Ты ему что-то сказала?» Осторожно выпытывает тётя Глаша. «Я вздыхаю». «Нет смысла что-либо скрывать». Сказала, что жду ребёнка. «Ира!» — разочарованно тянет тётя Глаша. «Ну зачем?» «А зачем что-то скрывать? Какой в этом смысл? Он бы всё равно узнал. Пройдёт пару месяцев, и признание в том, что я беременна, не будет иметь смысла». Тётя вздыхает, садится рядом на диван. «Он хороший мужчина». «Лучше того, что в плену тебя держал. А ты взяла и оттолкнула его». А «Что мне было делать? Врать ему? Зачем?» Поворачиваю лицо к тёте Глаше, и так сдаётся. «Ну, и то верно. Только одной тебе сложно будет. Я рядом, конечно, но тебе нужно сильное плечо, на которое можно опереться. Мужское плечо». «Тёть Глаш, хватит. Не хочу мужчину другого. Вообще ничего не хочу, кроме своего малыша». Он меня утешит и поддержит. Ради него глаза по утрам открываю. «Хорошо», — вздыхает она. Двигает ко мне тарелочку с пирожками. «Поешь, ты очень худая. Ребеночку сил брать неоткуда». Я откусываю пирожок, и желудок отвечает мне радостным урчанием. В дверь звонят, и мы с тётей Глашей переглядываемся. К нам никто не приходит никогда, кроме Димы. «Я пойду открою, а ты ешь». Поднимается теть Глаша и выходит из гостиной. Через секунду слышу голос Димы, невольно улыбаясь. Всё равно пришёл, даже несмотря на то, что я ему сказала. «Привет». Через секунду он появляется в гостиной с огромным букетом роз, на что я смотрю расширившимися от удивления глазами. Он подходит к дивану, а теть Глаша зачем-то забирает у меня из рук пирожок. «С днём рождения, Эриш, это тебе». Дима сует мне в руки букетище, целует меня в щёку. «Пусть все твои мечты сбудутся». «Спасибо», — отвечаю потеряно. «У меня день рождения». Я и забыла совсем. «Ну, конечно, как обычно в облаках витаешь». Шутливо ругает меня тётя Глаша и, забрав букет с тортом, уносит всё на кухню. По пути оборачивается, подмигивает мне. Получается, она обо всём знала? Мы хитрецы. Ну как ты, Эриш? Дима садится рядом, смотрит на меня своими голубыми, как небо, глазами. Говорю уже, идеальный. Спасибо, Дим. У меня ты же из головы вылетело, а ты вот узнал. Очень приятно. «А я... я нормально, Дим? Всё как обычно?» «Как обычно? Это не совсем нормально в твоём случае, ведь так?» «Улыбаюсь. Ты меня уже хорошо знаешь». «Так, все на торт, быстро!» Слышим строгий окрик тёти Глаши. Смеёмся. Последующие полчаса сидим на кухне, пьём чай, и мне как никогда хорошо. Рядом со мной близкие люди». Да, Диму я уже могу называть близким. И вкусный торт. Это точно лучше ежедневного выживания в тюрьме, которая называется резиденцией шейха. Или я себя в этом убеждаю? Интересно, как там моя Саадат? Скучает ли по своей несостоявшейся госпоже? И он? Как он там? Почему не остановил меня тогда? Почему позволил сбежать? Задается ли он сам этими вопросами? Думает ли обо мне, как я думаю о нём? Мне сложно не признать, я скучаю по нему, по его тёмным глазам, по широкой груди, которая он может прижать до дрожи сильно, по его голосу, вкрадчивому и чарующему. Я влюблена в своего похитителя. Я та, которая никогда не оправдывала за подобное жертв кино. Оказывается, в реальности всё обстоит несколько иначе. Смотрю на тётю Глашу и Диму, улыбаюсь. Дима рассказывает какую-то смешную историю, и мы хохочем, хотя я не расслышала ни слова. Потому что в голове звучит одно «Райхана, моя Райхана». Звонок в дверь заставляет вздрогнуть. Причём не только меня, но и тётю Глашу. К нам, кроме Димы, некому приходить. Дима здесь. Я открою. Успокаивает он нас, сам встаёт и идёт к двери, а мы словно мышки на полусогнутых крадёмся за ним. «Кто там?» — спрашивает Дима, но в ответ тишина. Он приоткрывает дверь, застывает на пороге. Застываю я, перед дверью никого. Зато стоит большущая корзина цветов, а рядом коробка в подарочной упаковке. По спине проходит мороз, и мне это чувство уже знакомо. Он рядом. Только рядом с ним я испытываю это. «Может, ошибся кто?» Первой тишину разрушает тётя Глаша. «У нас в подъезде девок вон сколько, и не всё ж цветы нашей барышни». У неё даже получается пошутить, а Дима вот от чего-то не улыбается. Достает открытку и передаёт её мне, мельком глянув на арабскую весь. Я сглатываю, опускаю глаза на открытку, Отчего-то я уверен, что мой подарок тебе понравится. С днём рождения, Рейхана. Меня пошатывает. И тётя Глаша с Димой подхватывают меня под руки. «Ну что там, милая? Что там написано?» Это он. Шепчу обескровленными губами почти беззвучно. Отдаю открытку тёте Глаше. Сама иду к подарку и поднимаю небольшую коробочку. Несу её в дом прямо на кухню, по пути сдираю бант и слои подарочной упаковки. Вытаскиваю весистую шкатулку из золота, открываю. В ней недрагоценности, драгоценности, как подумала сразу. Там книга, тоже из чистого золота, «Красавица и чудовище» на арабском языке. Моё чудовище меня нашло. Отыскала среди миллионов, миллиардов красавиц, Уверенно, он даже не напрягался. Сделал это, как обычно, с нарочитой ленью в движениях. Отдал приказ своим людям и незамедлительно получил то, что хотел, как получает всё, чего желает. В шкатулке я нахожу ещё кое-что. Кое-что, от чего подкашиваются ноги. И Диме с Глашей приходится усадить меня на стул. А я сжимаю дрожащими пальцами... Браслет в виде змеи.